И также делится барака, бывает религиозная, бывает бытовая. А бывает и религиозная, и бытовая вместе, то есть на три части делится. Религиозная барака – благодать. Какое? Как, например, барака Маджиду-ль-Харам, Маджиду-Наби, Маджиду-ль-Ахса. В каком смысле религиозный То есть, если я туда поеду, Маджиду-ль-Харам, то там за один намаз я получаю награду, как будто 100 тысяч намазов прочитал. Видишь? Здесь же мне бытового ничего нет. То есть, у меня от этого здоровья не прибавляется, денег не прибавляется. Но религиозная польза есть. Религиозное благословение есть. <coughs> есть вещи, в которых есть бытовая польза. Барака благословение Как, например, дождь. То есть, дождь, когда льется на мертвую землю земля что оживает и Выходят из нее плоды. Или, например, молоко, овцы. То есть на эти вещи есть долилии. То есть доказательства в Коране и в Суне, что эти вещи обладают благословением каким бытовым. А бывает, значит, религиозная и бытовая вместе. Как, например, что? Каком, в какой вещи есть благословение и религиозное, и бытовое? Какой пример можете привести? Ну, тот же этот, замзам. Замзам? Замзам. Какая от него религиозная польза? Жажда-то Религиозная, религиозная. Брат, воду можешь любую вещь убрать, так и не только замзам. -зам. Смотри, например, Коран. В нем есть религиозная польза. Ты его читаешь, и что? Повышаешь свою веру, получаешь награду, допустим, тогда за его чтение. И в нем есть бытовая польза. В каком смысле? То, что в Коране есть лечение от недугов. Реально, то есть физическое лечение. То есть если ты, например, заболел чем-то, какой-то физической болезнью, то если на человека почитать Коран, то переходит к нему благословение от Корана, и он вылечится от болезни, исцеление приходит. И не, не, не является брать условием, чтобы обязательно тот, кому читают, был верующим. Некоторые говорят, ну этот уж не верит, ему это не поможет. Нет. Почему? Потому что есть хадис, когда сподвижники проходили мимо одного племени, которые были многобожниками, у них заболело их Лидер, вождь, ну, ужалил его там скорпионы. И они его лечили, как могли, не смогли вылечить. И когда увидели сподвижника, сказали, нет ли из вас того, кто может прочитать ему руки, заклинания? И один человек сказал, да, говорит, я могу прочитать. И прочитал на него суру Фатиха, и этот вылечился. То есть читал на него суру Фатиха, и этот вылечился. И поэтому, видишь, в Коране есть благодать, как бытовая, атаки и смысловая, религиозная. И также Коран является лечением чего? болезни сердца. Не в смысле ишемии, а в смысле болезней, духовных болезней, Больше. душевных болезней. И также можно привести в пример посланника Аллаха, в нем было благословение какое? Как религиозное, так и бытовое. То есть люди в быту от него брали пользу. Так же, как, например, э, сухур. То есть ты его как религиозно выполняешь, так за эту награду берешь. И еще и пророк сказал, ешьте сухур, поясни, в нем есть барак, благословение есть, бытовое тоже. Однако, братья, Та бытовая барака, которая не несет за собой подчинение Аллаху, не называется в шариате барака. То есть мы же говорим, вот же люди вокруг ходят, такие богачи, миллионеры. То есть в них тоже получается, что ли, барака есть? Но они неверующие например. Не, мы говорим, если это его добро не при, не приводит к тому, что он подчиняется Аллаху или не исходит из подчинения Аллаху, тогда это не называется в шариате благословением, не называется благодатью. Давайте разберем несколько вещей, в которых есть барака. Как, например э Каран так алас говорит: "Ва мубарак, фаттабиуху ваттаку И эта книга, которую мы не ниспослали, благословенная. Алас-Фатла говорит так: "Фаттабиуху", следуйте же за ней, "ваттаку", и бойтесь, может быть, вы будете помилованы. В другом ayat Алас-Фатла говорит: мубарак анзалнаху, а фа И это что, и это напоминание благословенное, которое мы не ниспослали. Вы ли будете его отрицать? В другом аяте Аллах А.С. говорит «Кидабун анзальнау илейка мубарак» «Это книга, которую мы не спасли тебе благословенные» «Людабберу аятих» «Для того, чтобы они поразмышляли над его аятами» «Увалия тазак караулю ляльбаби» «Для того, чтобы помянули те, которые обладают разумом» И поэтому Барака в Кор Корана в том, что Он является истиной, и пришел он с истины, и призывает он к истине. И разделяет он между истиной и ложью, между благим и дурным. То есть, в нем есть разделение того, что является истиной, что является ложью, и что является благим на этом свете, а что является дурным. Разъясняет всякую вещь, в которой нуждается человек, как в дуне, так и вахерах. И является излечением от болезни души и тела. Так же, что... Благословенным из людей был посланник Аллаху и Почему? Потому что люди очистились посредством Него. Аллах смысл, заложил в Него свойство, что люди очистились им. Вышли посредством Него из мраков к свету. Он приказывал одобряемое и порицал дурное. Разъяснял прекрасные нравы и какие из них дурными является. То есть разъяснил людям, что является прекрасным, что является дурным. Разъяснил, где каждое надо применять. То есть где надо быть жестким, где надо быть мягким, где надо действовать немедленно, а где нужно подождать. То есть все это объяснил нам кто пророк Мухаммад. Это какое его барак? Смысловой, то есть смысловое благословение его, благодать от него. А что касается ощутимого бараката, то он заключен в делах пророка, то есть в делах его бытовых, или же в его сущности, то есть как мы говорили в его теле есть благословение было и следов от него которые остались от него то есть например у него остались волосы то есть даже если он умер но остались от него волосы то в них также продолжают оставаться что э, благодать людям понятно ли другой вопрос то что сейчас уже этого, что всего mm -hmm. на земле нет по крайней мере никто не может доказать что волосы которые он держит это что волосы пророкасорвался. Поэтому этот хадис, где пророк сам засунул руку в сосуд, и вода начала биться, как фонтан, из-под его пальцев. И в этом хадисе, который приводит Бухари и Муслим со слов, а точнее Бухари только, да, со слов Джабри ибн Абдилля, том, что эта история была во времена Худайби. И в этой истории приводится, что этой водой напилось 15 сотен человек. Mm -hmm. Полторы, Полторы, тысячи. Тысячи. Полторы тысячи человек напились из этого маленького сосуда. И каждая жажда их всех утолилась. Также от Анаса ибн Малик, который приводит имам Бухари и Муслим, точно так же наступил Асар в пути и не нашли воды, которую можно было взять вуду. И тоже также пророк сам засунул пальцы и пошел фонтан, и люди все взяли вуду. Этот приводит хадис о Бухари и Муслим. В одном из хадисов, который приводит Анас ибн Малик, Приводится в Бухарии в Муслиме так же Что однажды Ум Сулейм и Абу Тальха То есть муж с женой, двое из подвижников Решили накормить пророка саляма, Так как увидели, что он сильно голоден А он привел с собой 70-80 человек То есть Абу Тальха увидел, что пророк Сам очень сильно голоден И позвал его потихоньку Сказал пророк, пойдем со мной, я тебя накормлю И пророк салям, что Закричал на всех Пойдемте, Абу Тальха решил нас накормить А вот Абутарха испугался, у него-то нет ничего дома. На одного человека есть, а больше ничего нет. И когда он пришел домой, он сказал Ум Сулейм, ну, своей жене. Пророк говорит, вместо того, чтобы один прийти, с собой говорит Чего, целую толпу притащил. И жена сказала, Аллах говорит, его посланник лучше знает. То есть, пророк сам лучше знает. То есть, не беспокойся. И пророк, салаллах салам, что сделал? Попросил, чтобы принесли ему всю еду, которую приготовили сказал на нее что-то, то есть прочитал какое-то заклинание, и потом велел всем заходить по десять, по десять. То есть 10 человек зашли, все наелись до отвала, ушли. 10 человек зашли, наелись, ушли. И так все 80 человек что наелись той едой, которая была предназначена для одного пророка. Салялла, Она не качалась получается? Кушать, да, не, кушать, не, качалась. не качалась. Бухарь ему да. приводит этот хадис достоверный. И также одна из историй, которая приводит, что Абу Гурейра или Абу Саид, то есть один из передатчиков хадисов, хадис этого Амаш сомневается, кто это, Абу Гурейра или Абу Саид, приводил этот хадис. Абу Саид Аль-Худри имеется в виду. Что однажды при Табуке, то есть была битва... Пошли люди, что? В поход на табу, в военный поход. И пока они шли, кончились у них запасы. То есть все запасы закончились. То есть путь затянулся, и запасы закончились. И тогда люди собрались и решили, что делать? Резать лошадей, на которых они едут, чтобы питаться чем-то. И тогда Умар ибн Хаттаб сказал, это говорит, что не хорошее решение. Сейчас, говорит, если мы животных зарежем, как мы будем воевать? Как мы будем идти? И поэтому... И сказал, может быть ты, о пророк, мы соберем тебе все, что у нас осталось у каждого, и ты, может быть, что-то туда что почитаешь, и Аллах сделает в этом благословении. И пророк решил так сделать. То есть постелили небольшое что? Небольшой коврик. И каждый принес то, что было, кусок хлеба. Каждый свой один, кто финик принес. И вот так сложили, небольшая кучка получилась еды. И пророк сделал дуа, попросил у Аллаха чего? барака на эту еду, и говорит, все, все, люди, говорит, все, которые были в этом походе, а их было очень много, все наелись из этой еды, и плюс, говорит, все наполнили все, что у них было для того, чтобы идти дальше в путь. А этот хадис тоже приводит то имам Муслим. Это какая барака пророка, саласаляма? Физическая. Действительно, физически люди, что наедались. И еще в одном из хадисов пришло то, что однажды пророк, саласаляма, потерял Али, то есть собрались люди, и он сказал: "Где Алиевна Виталий?" И ему сказали: "Алиевна Виталий жалуется на болезнь глаз. У него заболели сильно глаза". И пророк со слосом велел его позвать. Его позвал, и вот так поплевал ему на глаза и сказал, что у Али, что сразу же болезнь прошла это. То есть он мучился долго с этой болезнью. И пророк со слосом поплевал ему на глаза, и его болезнь это прошла. Также в одном из хадисов, которые приводит имам аль-Бухари, То, что один из подвижников, Абдулла ибн Атед, сломал ногу. сломал ногу в одном из что походов. И когда его привезли в Медину, то есть добрался он до Медины, пророк Саласану ему сказал, протяни свою ногу, и этот протянул, протянул свою ногу. И пророк Саласану погладил ему ногу, и она зажила полностью, как будто не была никогда сломана. И этот человек ушел в нормальном состоянии. Приходит, что хадис приводит имам Аль-Бухари. И также Анас ибн Малик передает в хадисе, который передает имам Муслим, то, что пророк, салалу ассаляму, сделал дуа за Анаса, чтобы Аллах, салалу увеличил богатство Анаса и увеличил его детей. И поэтому Анас ибн Малик говорил, и теперь, говорит, я очень богат, и только моих детей и внуков у меня насчитывает сколько? Более ста человек на сегодняшний день, говорит. Аллах, салалу ответил на просьбу своего روكه محمد صلى الله <سؤال> عليه وسلم ما ادلش ان شاء الله بنستمر في الحصه المره الجايه سبحان الله وبحمده وكثر الله من لا استغفر الله العظيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله فإن نذقل حديث كتاب الله وخير ال هذه هدي محمد صل الله عليه وسلم شر الأمور محدساتها فإن كل محسة دع وكل دع ضاللة وكل دواللة في النار أمباء اناء الله осталось по нашей теме два урока сегодняшний урок и еще будет послезавтра в четверг в это же самое время инاءallah последний урок и на этом цикл этих уроков закончим اناءله. Продолжаем. Значит, на прошлом уроке начали тему табар То есть, искать благодати, искать благо от каких-либо предметов, допустим, или людей, и тому подобное. И вкратце о том, что разобрали на прошлом уроке. Сказали, что «барака», благодати и «благословение» – это постоянное наличие и увеличение блага в чём-либо. «Постоянное наличие и увеличение блага в чём-либо». Далее сказали, что все благо находится в руках одного Аллаха, спонталя. Он им управляет, Ему оно принадлежит. Дальше сказали, что все, что окружает нас, все, что живое и неживое, впитывает блага только от одного Аллаха, спонталя. то есть живет посредством того, что один Аллах наделяет благами все эти живые и неживые существа, в том числе людей. Далее сказали, что только Он один наделяет какие-то из своих творений, особыми свойствами. То есть, один Аллах, спа Анатолия, может наделить какие-либо какие творения особыми свойствами, больше, чем обычные свойства какого-то предмета. Как, например, некоторых из людей, или источники, или камни, или зем, земли, или времена, и тому подобное. Далее сказали, что никто, кроме него, не способен наделить такими свойствами что-либо, даже если очень сильно захочет. То есть, только один Аллах спонаталя способен вложить в какой-то предмет, какое то барака, благодати и благословение, больше, чем оно там обычно бывает. И никто, кроме него, не способен на это. Также, следующее, что мы упомянули, то, что сами мы не способны узнать, Сами мы своим разумом не способны узнать, кого из этих своих творений Аллах спа, наделил этим особыми свойствами. Правильно То есть мы не можем сказать, например, три ключа, три источника течет. Мы не можем своим разумом сказать, какой из них благословенный или более благословенный, менее благословенный, какой обладает какими-то супер свойствами и так далее. То есть своим разумом ни один человек и никто из живых, ни из людей, ни из жены в общем не способен узнать, что какой-либо предмет наделён особыми свойствами. И узнать мы можем это только откуда? Только из двух контекстов. Из контекстов Корана и Сунны. И если Аллах, и указал на какой-либо предмет, или место, или время, или людей, и так далее, что оно обладает особыми свойствами, значит, оно обладает особными свойствами. Если не указал, значит, мы не можем доказать, что эта вещь обладает особными свойствами. Ясно или нет? И если даже оно обладает такими свойствами, то нам в знании этого никакой пользы нет. Потому что если бы в этом была польза, то Аллах и его посланник непременно нам указали бы на то, что это вещь наделена какими-то особенными свойствами. И поэтому, если кто-либо из людей или джиннов заявляет, что какой-либо предмет, как источники или камни и тому подобное, или деревья обладают какими-то свойствами особенными, то он должен принести нам довод, долиль. Если же он не приведет нам довод то его слова сами по себе не принимаются. Ясно нет? И не подтверждается, и не, не верим мы его словам. Также сказали, что табаррук, то есть попытки получить барракад от каких-то предметов, в исламе узаконен, в исламе узаконен но узаконен не в полной мере. То есть установлены определенные границы. В каких границах он узаконен, и переступая через какие, он становится неузаконенным. Также сказали о том, что Благодать, барака, бывает как религиозная, так и бытовая. И в некоторых вещах объединяется и религиозная, и бытовая вместе. так Как, например, послание к Аллаху. И также говорили о том баракате, о том благе, благодати, который содержит в себе Коран. Слово Аллах, которое не является творением, и оно не сотворено. То есть это слово Аллах, один из атрибутов Аллаха. И оно не сотворено. И также говорили про баракат пророка, и то, что его дела были благословенными приносили бытовую и религиозную пользу людям. Теперь продолжаем. Следующее, что необходимо отметить, что так же, как наш посланник Аллаха, Мухаммад, салям, обладал Барака, благодатью затия, то есть в собственном теле, и Барака, манавия, то есть в его делах было благословение, и в следах, которые остались после него, точнее, в вещах, которые отделились от него и остались от него, к этому и дойдем Миншала. Также, как мы говорим это про нашего пророка, Лолосом, то же самое относится ко всем остальным пророкам и посланникам. И все, что ниже этого, то есть все люди, кроме пророков и посланников, которые не вышли за грань, человечество как обычно, то есть не были наделены пророчеством или посланием, они этим, что баракатом, благодатью особенной в их теле не обладают. То есть я, ты, любой, кто из людей сегодня на земле есть. Хоть и заявляет, что да. он такой. Да? Есть и даже он заявляет, что он такой. И такие люди есть и очень много, которые заявляют, что они какие-то благодатные, благословенные, подобные вещи. Это понятно. То есть остальные пророки и посланники тоже обладали, обладали этими свойствами, и не только наш пророк Мухаммад, салямулаху, салямулаху. Также есть в Ангелах, есть Барака в Ангелах, то есть их в делах, в их делах и так далее. Следующее, теперь разбираем праведников из людей. То есть люди, бывают также обычные люди, то есть не пророки. Все, что ниже пророков, бывает также среди них разные люди. Бывают из них праведные, бывают неправедные. Более того, бывают сильно грешные и даже неверующие. Правильно или нет? И даже более того, неверующих, большинство людей на Земле. Что же касается праведников из людей, то они тоже обладают барака, благословением, благодатью. Но не в самих себе, не в теле конкретно. То есть, если он кого-то трогает, от этого ничего не меняется. То есть, их барака, их благословение заключается в чем? В их делах, которые они делали, или в их знаниях, которые они передавали, например. Понятно или нет? И поэтому мы говорили, что каждый муслим, каждый мусульманин, в нем есть барака, в нем есть благодать. То есть, в его делах и в его словах, в его знаниях и так далее. И поэтому то... В чем заключается барака от праведников? Это как, например, их призыв людей к истине. То, что они приказывают людям благое и запрещают им дурное. То есть в этом благо для людей есть барака, в тех городах где они живут. Также они делают насыха людям, то есть дают совет людям в некоторых тяжелых вопросах, которые они сами не могут разобраться. Обучают людей добру, помогают людям разными путями, как, например, деньгами. Потом, чем имуществом, свободным временем. Кто бы не помог какому-то из своего братьев деньгами, имуществом, или чем временем свободным, или советом, и так далее. Это будет барака. Твое барака будет. От тебя, то есть, благословение, благодать накрывает что тех людей, кому ты помог. Также праведники делают дуа за всех людей. Поэтому люди, все, которые есть на земле люди, они получают пользу от праведников. То есть за мусульмана они делают два зачем? Чтобы Аллах сп.А. просил их и приблизил их к совершенному пути пророка С.А. А что касается неверующих, то за неверующих праведники делают два чтобы Аллах сп.А. сделал из них верующих, направил их на прямой путь. Также установлено, что Аллах сп.А. помогает людям против их врагов за счет тех праведников и живых, которые среди них есть то есть, например, мусульмане живут и на них нападает враг, то Аллах споната помогает мусульманам против этих врагов, которые нападают на мусульман за счёт того, что среди них есть праведники, живут среди живые праведники Не могилы праведников здесь есть, то есть могилы не приносят никакой благодати, а имеется в виду люди живые. За счёт того, что они среди людей есть, Аллах спонаталя помогает им против врагов. Поэтому, как пришло в достоверном сборнике имама Бухари, что пророк салалу, сказал, «Разве вам дается помощь и удел, кроме как из-за слабых из вас?» «Разве вам дается помощь, то есть против врагов и в ваших делах, и удел, кроме как из-за слабых из вас?» Поэтому некоторые богатые люди, Аллах может давать им богатство, только потому что они потом дадут закат бедным. И если человек если бы он не давал закат бедным, то Аллах А.А. не дал бы ему это богатство. То есть он дает это богатство тебе не из-за тебя и не за то что ты такой хороший, а для того, чтобы ты потом помог этим бедным и этим самым что? Делает тебя почетным, то есть дает тебе возможность заработать на этом награду. Аллах А.А. мог дать непосредственно сразу бедному, но выбрал тебя, удостоил тебя тем, что сделал тебя причиной и наградил тебя наградой за то, что ты оказал помощь бедному. Так же, что какая польза есть от праведников, то, что Аллах Спанталь удаляет наказание от какого-то селения, если в нем живут праведники, которые исправляют состояние людей. То есть, например, Аллах Спанталь решил наказать какое-то селение своим наказанием, как, например, ветрами или вихрем, или воплем, или землетрясениями и так далее. И, однако, из-за того, что там живут праведники, которые исправляют людей, то Аллах Спанталь удерживает от этого селения что Своё наказание. Поэтому, может быть, один или два или три праведника живут в городе, и только из-за них этот город ещё стоит на лице земли. Ясно или нет? И если бы не было их, то, может быть, Аллах сп. не оставил бы этот этот город на лице земли. Поэтому пророк с говорит и иногда бывает селение грешное только одни грешники в нем живут, и Аллах салим, посылает на них дождь только из-за животных, которые там есть. То есть если бы животных там не было, Аллах салим, на них бы дождь уже не посылал. Обязательно, чтобы они удерживали этих людей? Да? да, потому что если праведники живут сами по себе и не исправляют других людей, и не удерживают других людей, то Аллах салим, не удерживает наказание от этого селения, более того, начинают с этих самих праведников Наказание начинается с самих праведников. Аллах Субтитров А.Семкин сказал, «И никогда твой Господь не погубит селение несправедливо, если в нем есть жители, которые муслихун, которые исправляют людей». То есть это селение старается исправиться на пути к исправлению. Поэтому Аллах что не наказывает их. Наказывает только тех, которые же что? Бесполезные Не исправляются, как были грешниками, так и остаются грешниками и не собираются исправляться. В этом также заключается барракат, благодать кого? Праведников и ученых. И также из основ Ахнесунного Джема, из основ приверженцев единой общины Джемаата, то, что Аллах спонаталя поддерживает праведников чудесами. Иногда Аллах спонаталя поддерживает некоторых из праведников своих чудесами определенными. Что такое чудо? Такое происшествие, которое выходит за грани обычного. То есть, необычная вещь какая-то. И Аллах, спонят ли, иногда, что помогает своим праведникам чудесами. Однако, друзья Аллаха праведники, кто такие друзья Аллаха праведники? Почему мы это говорим? Потому что у суфиев тоже есть такое понятие, аулия уллахи салихин, то есть, друзья Аллаха праведники. Это у них любой праведность, которого внешне похожа на то, что это действительно праведность. Почему? Потому что, например, пророк с Аллахом сообщил о хариджитах, о хавариджах. Сказал про них, что аббунах собаки из огня и сказал самые худшие творения алла под небесами однако сам пророксал сам про них сказал что сподвижники если бы увидели как они молятся как они совершают намаз то посчитали бы свой намаз ерундой по отношению к намазу их то есть они обладали чем внешней праведностью и поэтому когда мы говорим что аллах поддерживает праведных рабов своих чудесами мы имеем ввиду каких праведных который действительно праведный, а действительно праведный человек – это тот, который уверовал в Аллаха и был богобоязненным. То есть, совершал дела ради лика одного Аллаха, и не совершал их ради показухи, или ради имущества, или ради возвышения на земле. И второе, что он следовал в своих делах за сунный пророка, и делал дела только узаконенные. Поэтому тот, который ходит вокруг могил, целует их и обтирается их, и его называют шейхом, И потом он умирает, и говорят, он был из, из праведников Аллаха, из его друзей. Это все ложь. Потому что праведник Аллах, тот, который делает дела искренне ради Аллаха, следует в этих делах строго засунные послания к Аллаху. И поэтому Ахни Сунна не отрицает чудеса, как они говорят. Вы, говорит, отрицаете чудеса. Нет, мы отрицаем ваши чудеса. Поэтому имам Малик что говорил? Говорил, если ты увидишь, как человек идет по воде или плывет по небесам, говорил, что не верь ему, пока не сравнишь его слова с тем, что пришло в Коране и в Сунне. То есть, просто то, что он, ты увидел, что какой-то человек идет по воде, и сказал, ну раз уж он идет по воде, или по небесам летит, то значит это что? Да. Друг Аллах праведник, и Аллах Своя поддержал его. Праведностью. Амаль, Имам Малих что сказал? Нет, сказал. Сказал, не верь ему, пока не сравнишь его слова с тем, что пришло в Коране и в Сунне. Если они пришли, действительно, и его слова и дела соответствуют Корану и в Сунне, значит, он действительно праведник. И это одно из чудес, которым Аллах поддержал его. А что касается, если его слова и дела расходятся с тем, что в Коране и в Сунне, значит, это что? шайтан ур -разжим. Шайтан, который побиваемый камнями. Ясно или нет? Да, и это не друг Аллаха праведного, а это друг шайтана грешного. Так, это что касается барраката праведников. То есть, мы сейчас, видите, всю, эту, всю тему ведем пока что о тех делах, людях, вещах, местах, временах, которые обладают. Сказали про Коран, Слово Аллах, сказали про посланника Мухаммада, про остальных пророков, сказали про праведников. Теперь, что касается барракат мечетей. Да, то, что он сказал, должны ли быть, что то сказал? Должны ну, говорю, ли быть... Обязательно они будут праведными учеными, или они могут быть, допустим... Любой человек. Да. Праведниками является тот, которого веровал Аллах, и был богобоязненным, соответственно, он делал дела только искренне ради Аллах и в соответствии с умной посланникам Аллаху. Поэтому, если человек не является ученым, в смысле, действительно ученый, однако он не делает никаких дел, кроме как они узаконены, тогда он будет из кого? Из праведников. А если он что-то не знает, то он оставляет эти дела и не делает то, о чем он не знает, что это достоверно установлено. Такой будет из праведников. Теперь, что касается барраката мечети, то есть благодати мечети, то из них выделяется Мазждуль-Харам, запретная мечеть. Намаз в ней приравнится 100 тысячам намазов в остальных мечетей. Также в ней есть Кааба, который является домом Аллаха, и вокруг нее узаконен таваф Единственное место на земле, единственный предмет на земле, вокруг которого узаконен обход таваф как поклонение кому? Одному Аллаху, субхану ва тааля, так и остальные места не имеют такие. Как пришло в Бухаре муслиме со слов Абу Зара, то что пророк со словами <салима> сказал, что Медзид аль-Харам это первая мечеть, которая была построена на земле. Это первая мечеть, которая была построена на земле, и вторая какая мечеть? Медзид аль-Акса. Мечеть Аль-Акса, которая в Иерусалиме, и между мечетью Запретной и между мечетью акса 40 лет. Через 40 лет была построена мечеть Аль-Акса. Дальше. Также в этой мечети находится колодец Замзанк, вот этот источник, который обладает этими свойствами, в отличие от других источников. Что касается мечети пророка, сал то молитва в ней приравнится тысяче намазов. Также в одном из хадисов пророк сал сказал, который приводится в Бухарь и в Муслим, со слов Абу Гурейры, сказал то, что между моим домом и Минбаром сад и садов рая. То есть вот дом пророка, сал мы же рисовали однажды здесь, помните mm -hmm. эту схему, вот дом, где он жил, И его мимбар, мечети, мимбар его мечети, вот мимбар. Сказал, то, что между моим домом и мимбаром, вот это, сказал, сад из садов рая. И дальше продолжил, сказал, а мой мимбар находится на моем водоеме. Мой мимбар стоит на моем водоеме, которому что в судный день э, соберут тех, которые следовали за пророком, саля ла ла саляму. Так. И, как известно, что к этим двум мечетям разрешено отправляться в путь. Так же, как к мечети Камкакой Аляхса. Теперь, что касается Медины, самой Медины. То есть, мечеть пророка, где находится в Медине. Что касается Медины, то это тоже место муварак То есть, это благословенное место. Пророк сал сказал, сделал дуа за Медину. И сказал у Аллах, сделай на Медину баракатов в два раза больше, чем ты сделал бараката на Мекку. То есть, пророк, салам Саламом, сделал такой два за Медину. В другом хадисе, который передает Бухари и Муслим, также слов Абу Гурейры, пророк, салам сказал, на входах в Медину находятся ангелы. То есть, все входы ущелья, через которые ты можешь зайти в Медину, на них находятся ангелы, сказал, которые не пускают в нее чуму и даджаля. Не пускают ангелы в этот город чуму, и не зайдет, не сможет туда зайти, кто антихрист даджаль и зайдёт он во все остальные города. Следующий хадис, который приводит также Бухари и Муслим, от Саада ибн аль то, что пророк, саллаллахом алейхи сказал: "Тот, кто захочет причинить жителям Медины зло, то есть если кто-то захочет причинить жителям Медины зло, Аллах растворит его так же, как соль растворяется в воде. То есть уничтожит его". Также со слов Ибн Умара, то, что пророк, саллаллахом алейхи сказал: "Кто сможет умереть в Медине, то пусть умрет в ней". И поистине я буду заступаться за того, кто умер в Медине. Этот хадис, что достоверный. И в другом хадисе, последний хадис относительно Медины, который приходит в Бухарии и Муслим от Абдулла ибну Зейда, то, что пророк, саламу ассаляму, сказал, «Поистине Ибрагим, алейсалям, сделал территорию Мекки запретной, то есть объявил территорию Мекки запретной, то есть по приказу Аллаха, а я делаю запретной территорию Медины». То есть территория Медина, территория Харам, запретная. То есть нельзя в ней срывать, например, рубить деревья, обламывать ветки, убивать там живых творений и так далее. То есть эта территория запретная. Так же, как Мекка и Медина. Что касается Иерусалима, то это не запретная территория, как некоторые думают. Просто Аллах сказал «Аль-Лазибарак на хауля, алейксаламу, рахматулу, ракатулу». Вокруг который мы сделали благословение. Но это не запретная территория. Это две разные вещи. Дальше, что касается мечети Аль-Акса. Мечеть Аль-Ахса, один намаз в ней приравнивается 500 намазам, 500 намазов. Тот, который прочитает мечеть Аль-Ахса намаз, то как будто он прочитал 500 намазов другой мечети. Также известно, достоверно установлено в одном из хадисов, что тот, кто к ней поедет, что тот, кто поедет в эту мечеть Аль-Ахса, и прочитает в ней два ракаата, то просятся ему все грехи. Это достоверный хадис. И такой дуа сделал кто? Сулейман, алейсалям. Пророк Сулейман сделал такой дуа Аллаху искал у «О, Аллах, тот, который придет в эту мечеть и очистится, придет в эту мечеть и прочитает два ракаата, то прости ему все грехи». И Аллах, Субтитры, ответил на это дуа. Однако, еще раз повторимся, неправильно называть эту территорию запретной территорией, как это разъяснил Шейх Лисам Игн Таймия, Мачмут Расаль Аль Кубра, 2 том, 64 страница. И еще можно посмотреть, Яхтидал Саратал Мустаким, 2 том, 809 страница. Что же касается слов Аллаха, который сказал, и вокруг этого мы сделали барака, сделали землю вокруг мечети Аль Ахса, мы сделали благословенной. Что означают эти слова, братья? То есть, смотрите, мы говорили, что, например, мечеть, мечеть запретная, не обладает физическим баракатом. То есть, если мы дотронемся до стены ее, то к нам какой-то физический баракат не перейдет. Теперь следующий вопрос. Если мы поедем в Шам, и, как известно, то что э, в то, что... Аллах сказал, что вокруг этого мы сделали благословение, вокруг мечети Аллахса мы сделали благословение. В это входит большинство стран Шама, большинство городов Шама. Только не только Иерусалим, большинство стран Шама. А это какие страны? Как Иордания, потом что? Палестина, Ливан, Сирия и так далее. Понятно, да? То есть сделали там, говорит, барака. Теперь вопрос, какая такая барака? То есть, что там такого есть, что если я туда поеду, не получу я в другом месте? А такого там есть, то, что там есть барока дуньяуия, бытовая Барака. То есть там есть плоды, есть там реки. То есть может быть, что тебе прибыль в торговле на далее. То есть именно бытовое есть, что постоянно прикреплено там благой, которое растёт. И поэтому мы говорим, что поклонение вокруг мечети, то есть поклонение в самой только мечеть Аль-Акса отличается от поклонения в других местах. То есть один намаз, 500 намаз. А что касается дальше, то поклонение в других местах Шамат Не, не несет какой-то особенности. Понятно ли? То есть, то, что эта территория благословенна, не означает, что поклонение в ней лучше, чем в других местах. Но просто бытовая Дуняуя Барака там есть. Разница понятна или нет? Это прошу усвоить. То есть, поклонение лучше только в мечети Аль-Ахса. Что же касается остальных мест, то поклонение не отличается от других мест. Да, только ограничится только самой мечетью непосредственно. Дальше. И известно, что отмечать Аль-Акса, пророк сказал самим, что сделал Мирадж на небеса. То есть с этой мечети а поднялся у меня на небеса. Купол Скалы же есть Кумбат ас-Сахра. Это же не имеет отношения, кажется. Купол Скалы не имеет отношения к Аль-Акса. То есть вот этот Купол Скалы, который постоянно есть же на плакатах, показывает как, как будто это мечеть аль -Ахса. Это на самом деле не мечеть Аль-Акса. Понятно ли? Это называется Куббат ас Купол Скалы. Она была во время Амара ибн Хаттаба, а на ней купол построили позже, то есть следующие уже правители построили на дне купол. По-моему, если не ошибаюсь, Марван построил, и до этого на ней купола не было. Эта скала не имеет никакого религиозного значения в шариате, то есть намаз около нее или на ней, или тава вокруг нее, все это не считается не считается религиозным, что не имеет никакого превосходства в общем. Дальше. Что касается остальных мечетей на земле, то в них также есть благодать, так как пророк сал назвал их «дома из домов Аллаха». То есть, этот эта мечеть, в которой мы находимся, один из домов Аллаха. И также, как пришло в Сахих Муслим со слов Абу Гурейры, что пророк сал сказал «самые любимые места для Аллаха на земле – это мечети». То есть, самые любимые места на земле для Аллаха – это кто? «Мечети». И также благодать мечети заключается в том, что в мечетях проводятся намазы постоянно джамаатом, то есть проводятся поклонения разные и другие виды поклонений, как, например, поминание Аллаха, чтение Корана, проведение уроков и атикав, то есть уединение в мечети последние 10 дней Рамадана. Но это на этот счет есть разногласия о том, что это касается только каких мечетей? Только трех мечетей, то есть мечеть запретная, мечеть пророка, салам, мечеть Аль-Ахса. Что касается остальных мечетей, то на узаконенность и отекафа в них, то есть уединение в последние 10 дней Рамадана, так, на этот счет есть разногласия. Также в мечетях говорится азан, проводятся худбы, то есть проповеди людям, так, обучают людей добру. И во времена пророка, салам, в мечети проводились также другие дела, так как, например, судебные решения которые принимались, оказывалось помощь беднякам, и из мечети отправляли войска на Поэтому в этом заключается благодать мечети. Теперь, что касается бараката по временному признаку, благодати по временному признаку, то из месяцев в году выделен месяц Рамадан, как пророк Саласалема сказал, что в этот месяц открываются врата рая и закрываются ворота ада и заковываются шайтаны. Шайтаны заковываются в цепи и не имеют такой силы, которую они имеют в остальные времена. Также в этом месте есть лай лет кадр то есть «Ночь предопределения», которая лучше, чем тысячи месяцев. Также в ней проводятся «Таравих», то есть совместные добровольные молитвы, мечеть их проводятся. И прочие вещи делаются вместе с «Рамадан», и этим самым этот месяц становится имеет превосходство над остальными месяцами. Что же касается ночей, ночей то самая превосходная ночь – это какая? Ночь предопределения лай лет кадр <coughs> Что же касается дней, то выделенные из них особо – это 10 дней зуль Первые 10 дней месяца Зульхиджа – это того месяца, в который совершается хач. И почему они выделены? Потому что именно в них есть хач – один из самых великих обрядов Ислама. И после него три дня Ташрика. Три дня Ташрика называется. То есть после 10 дней Зульхиджа. И в эти дни узаконены уразу держать, узаконено произносить такбиры. В них есть день Арафата, и в них заключен, что праздничный день заключен. Также из 12 месяцев в году четыре из них запретные месяца, то есть Зулькада, Зульхиджа, Мухаррам и Раджаб, то есть тоже э, выделено, что э, особо. Дальше, если брать дни недели, то особо выделен день Джума, пятница, и выделены дни понедельник и четверг, как те дни, в которые пророк, саламу, одержал э, желательную разу. Что же касается времени суток то особо выделено из, из времени суток последняя треть ночи последняя треть ночи особое выделенное время в среди суток почему потому что пророк салаом сказал что в последнюю треть ночи энзлю робуна или сам дуни сказал что спускается наш господь к нижним небесам каждую треть ночи и говорит кто взывает ко мне кто взывает ко мне я отвечу ему кто делает мне два чтобы я мог ответить ему. И говорит, кто просит меня о чем-либо, чтобы я мог дать ему то, что он просит. И сказал, что кто просит у меня прощения, я его прощу. То есть вот в последнюю треть ночи, если какой-то мусульманин совершает желательно намаз, например, читает, или дуа делает Аллаху, или просит о чем-то, или просит прощения у Аллах С.А. даст ему, ответит ему, и что простит его. Как об этом приходит в Бахаре и Муслим со слов Абу Гурейры. И также в одном из хадисов, которые приводит имам Муслим со слов Джабер ибн Абдилля, то, что пророк, салам Ассанома, сказал, «Поистине, в ночи есть такой отрезок времени...» Смотри, внимательно будьте, братья. Вот это на третьей ночи. «Поистине, в ночи, не в одной трети». Ом говорим, что в хадисе пришло во всей ночи. Есть, говорит, такой отрезок времени, пророк сосальный говорит. Сал в который, если мусульманин попросит у Аллаха добра этой дунии и следующей, что либо из добра этой дунии и следующей, то Аллах непременно даст ему это, то есть непременно ответит на его просьбу. Вот есть же говорят же, загадай желание и сбудется. Пророк сосальный сказал, что в ночи есть такой отрезок времени, что если мусульманин попросит о чем либо у Аллаха из добра этой дуни и ахира, то Аллах обязательно исполнит его желание. И сказал, и так каждую ночь. Пророк сказал, и так каждую ночь. То есть, каждую ночь обладает таким, что свойственным. По поводу временного признака поняли теперь? Среди Месяцев какие, среди дней, недели какие, среди времени, суток, какие особо выделены. Это мы, братья, почему говорим, чтобы некоторые люди не сказали, что вот вы нам все запрещаете. Мы хотим рогаебки сейчас и отметить, например, а вы нам запрещаете, а сами ничего не отмечаете. Нет, брат, у нас что? То, что в шариате узаконено и особо выделено, этого, братья, поверьте, достаточно для того, кто хочет добиться довольства Аллаху. И не надо придумывать что-то новое. И поэтому мы перечисляем те вещи, в которых есть барака, дабы не сказали люди, что, что у вас, у Ахлисуна, нет никакого чего, нет ничего особенного. Нет, у нас есть особенные дни, особенные времена, особенные месяцы, особенные и так далее, и так далее. Что касается явлений природы, то особо выделен в хадисах и в контекстах дождь, дождь обладает благословением, благодатью, барака. Как Аллах сказал, «И мы не спослали с небес воду благословенную» потому что именно этой водой питаются растения и растут после которых ты кушаешь эти растения и продолжаешь свою жизнедеятельность я ломанта так сделал что тот огурец который вырос из черной земли и был напоен какой прозрачной водой без вкуса без света без запаха этот огурец вырос зеленого цвета сочный и ты его поел и он и в организме организм его твой принял и взял из него полезное и продолжает жизнь Поэтому представьте, если бы не было этого, и были только деревяшки. И ты кушаешь деревяшку, а твой организм это что? Не принимает. Никакой файды тебе нет от этого. Поэтому восхваляем Аллаху, который создал пропитание для людей, которое принимает его желудок. И также создал землю, которая обладает свойствами, то, что черная земля, а из нее вырастают какие красные помидоры и желтые яблоки. И поэтому, кто не считает это за благо, пусть выращивает картошку в матрасе. Пусть попробует матрас закинуть ведро картошки и подождет, что у него там вырастет. Потом он поймет, какое благо Аллах Санаталя сделал для людей, что вложил в землю свойства, что когда ты туда закидываешь одну картошку, из нее вырастает сколько? 10 картошек. Ясно или нет? Также оливки, то есть оливковое дерево, также особо выделено в контекстах Корана и Сунны, то, что оно обладает баракатом Дальше, что особо выделено баракатом в контекстах Корана и Сунны – молоко. Поэтому от Аиши приходит хадис, то что она говорит, что когда пророку с Валасаном приносили молоко, он брал его и говорил альбарака барака ва валь Говорил, что благословение или даже два благословения. Понятно ли, нет? То есть в молоке есть благословение и оно соответствует чему? Природе людей. Молоко соответствует природе людей, в отличие от чего? В отличие от спиртного который не соответствует природе людей. И поэтому молоко, как Аллах Святой говорит, образуется оно внутри животного между калом и кровью. Между навозом, который обладает запахом, и кровью, которая обладает чем? Цветом. И несмотря на это выходит молоко белое, которое не обладает неприятным запахом и не обладает нехорошим цветом. Дальше также пророк Саласалям Ацоба выделил лошадей, как приходит в Бухарь и в Муслим от ибн Малика то, что пророк Саласаляма сказал. Барака, благодать заключена в гривых лошадей, в холках или гривых лошадей. И в другом из хадисов пришло, потому что лошади используются на джигаде за поднятие слова Аллах Саласаля. Из-за этого, что аллас Саласаля вложил в их гривы, что благодать до самого Судного дня. Не означает, что если ты его Гриву потрогаешь, опять тебе что-то физическое Перейдет. Мы имеем в виду что Смысловое значение здесь. Дальше Особая благодать <coughs> есть в барашках Овцы и бараны Поэтому пророк Солос-Саляма сказал Однажды Умгани, одна из женщин с Он ей сказал, который звали Умгани Сказал, заведи себе барашков То есть, не заведи, в смысле, в царе заведи А имею в виду начни держать Барашков. И сказал, поистине В них есть барака. Благодать есть". И также особым благословением выделены пальма и финики. пальма и финики Поэтому пророк сказал, что из деревьев есть такое дерево, которое обладает баракатом, подобно баракату мусульманина. И потом сказал, что это пальма. А что касается фиников, то пророк сказал в одном из достоверных хадисов, если кто-то из вас разговляется, то есть, если кто-то подержал выぉ это разговарил, и хочет разговиться, то сказал, что пусть разговляется фиником. Поясни, финик барака. Поясни финик, это, говорит, что благодать, благословение. А вот относительно времени суток, утреннее время. Утреннее время тоже есть, да, то, что пророк, саласаляма, пророк, делал дуа и сказал у Аллах, благослови для моей общины утреннее ее время. Поэтому, если кто-то из людей не спит после фаджера и выполняет дела какие-то, то в них он получает благословение в этих делах. И это действительно правда, и каждый из из людей это знают, в отличие от тех, которые спят до обеда и потом, что целый день бегают нервные, что ничего не успели. Что касается источников, что касается источников воды, ключей, то есть, Никита. как родник, вот, родник. То есть, слово источники «ключ» не это совсем можно. понятно, можешь нести разные значения. Что касается слова «родника», то сразу становится понятно. То из них, из источников и родников, которые есть на земле, особо выделена вода «замзам». -зам, как приходят от Ибн Аббаса в Табаране Аль-Кабир, То, что пророк салям, сказал, лучшая вода на лице земли – вода замзама. Лучшая вода, которая есть на земле – это вода замзама. И также от Абу Зарра хадис приходит в сборнике имама Аль Бухари, что во время Исра и Майраджа спустился Джибриль к пророку, салям, раскрыл его грудь и омыл водой замзама то, что в его груди. То есть то, что в его груди омыл, что водой замзама. Так приходят в сборники Бухари. И также приходит от того же самого Абу Зарра, очень легко, практически все хадисы, которые сегодня говорим, про замзам приходят от кого? От Абу Зарра. От того же Абу Зарра, то что, когда он приехал в Мекку, когда он приехал в Мекку, то жил в ней 40 дней и питался только этой водой, как мы здесь это приводили. И говорит про себя, что даже зажрел, то есть растолстел весь от этой воды. Понятно, То есть эта вода обладает качествами Еды. То есть ты ее пьешь, но наедаешься, становишься сытым. И также от Абузарра, то, что Пророк, саламу сказал, замзам -зам» – это еда, насыщающая и лечение болезней. Поэтому тот, который скажет, что какая-то еще вода на земле, будь она в Белярске или в каком-то другом месте, обладает такими же свойствами, что она излечивает и так далее, то пусть что? Приведет довод из Корана и из Сунны, а не просто то, что какой-то человек туда пошел и действительно вылечился. Потому что это может быть не связано с этим источником, а с тем, что Аллах, Саламу, решил дать ему излечение, И решил его испытать, будет следовать он за единобожием, или что, начнет веровать в целительные свойства этой воды. И поэтому э, разрешается увозить эту воду с собой. То есть, узаконенным является. То есть, некоторые многие же многие, люди же увозят замзам -зам с собой после хаджа. Это действительно является узаконенным в этой религии, брать эту воду с собой. И это достоверно установлено от самого пророка, что он ее брал с собой. И установлено также от Аиши и других саляфов пришло к нам это. Также барака есть в чем еще? В сухур. Сухур что такое? Сухур это когда ты кушаешь перед уразой Вот уроза, например, начинается, начиная с азана на фаджир, до азана на фаджир, на утренний намаз, ты встаешь и кушаешь сахар, сахар ашвейсан. Вот в этом сахаре, по-татарски или по арабской сухур, в нем есть барака. Поэтому пророк, саласалам, сказал, делайте сухур, то есть кушайте Сухор, поясни, в нем есть барака, сказал. И сказал, что сухор – это наша отличительная черта от урозы иудеев и христиан. То есть иудеи и христиане не кушают утром сухор. Этим наша уроза отличается от их урозы. Также барака есть в собирании к еде, когда люди... Кушают, если люди кушают по отдельности как один из подвижников спросил пророка сосанами сказал о посла никола поени мы кушаем и не наедаемся и пророк сказал это кулюна мутафари наверное вы кушайте что Растый. каждый раздельно сам по себе и сказал собирайтесь на еду вместе то есть сделйте один большой одно большое блюдо собирайтесь вокруг него и кушайте из него вместе и не ешьте середины потому что на нее на середину Блюдо падает, что барака, и которая потом расходится по всему блюду. Поэтому не надо есть середины. И сказал, и скажите бисмилля. Если скажешь бисмилля, то в еде будет барака. И кушай, что правой рукой, и ешь то, что близко от тебя. Если все это будешь делать, то еда будет баракатная, и будешь кушать, и будешь насыщаться. Так, это вот что касалось тех вещей, в которых есть баракат. Из времен, из земель, из источников, из людей, из, из всего прочего, из предметов.